Глава шестая. Рыжие фокусы. В голубую прохладу развеял зычный голос Щукина. «Умываться! Чистить зубы! Умываться! Чистить зубы!» Командовал он, проходя по коридору. Пацаны выбрались из кровати зябко-ежесь. Деревянный пол был холодный и поскрипывал. «Мурат! Опять вещи не убрал!» — возмутился Женя. Чьи-то вещи лежали на кровати у окна нетронутые. — И не ночевал, видимо, в палате, — отозвался Лёня. На это замечание Исаев зевнул. Просыпаться так рано было очень трудно, и Ваня в сердцах подумал, что утро особенно дряное, потому что с ним в палате теперь будет жить Миколян. — Как думаете, Мурат реально с Машкой на речку ходил? — пробурчал капитан отряда. Все уже знали, что он в зеленоглазую Машу Карпухину влюблён. Даже Ваня знал. — Если бы враки были... то Щукин так бы не разорялся. Говорят, он их там застукал. Леня, Женя и Витя смотрели на чемодан Мурата и кривились. — Нам нужно сказать, что Миколян не ночевал в отряде? — спросил Ваня, заправляя тельняшку в шорты. — Не, — отрезал Витя. — У Мурата родители какие-то шишки. Еще и сестра в лагере работает. Он блатной, что ему будет? Она с Щукина за Мурата накажет, если заставит драить унитазы. «Я Миколяну в нос дам, честное слово!» — пообещал Лёня и ушёл сонный. Витя и Женя за ним. Ваня копался, заправляя кровать. Долго застёгивал ремешок часов победа Хлястик всё время ускользал. «У дедушки всегда ловко получалось», — отметил, вспомнив морщинистые и тёплые руки деда. А потом увидел в окно, как Щукин от умывальников шагает к четвёртому корпусу. Лицо решительное. Недолго думая, Исаев собрал вещи Мурата в охапку и сунул их в тумбочку. Ногой утрамбовал. Тумбочка скрипела и трещала, но дверца все-таки закрылась. Только Ваня взял полотенце и заторопился к выходу, как в фурии влетел вожатый. — Где Миколян? — накинулся Александр Иванович с порога. — Умывается. — Умывается, значит. Щутин подбежал к тумбочке, распахнул несчастную дверцу. и вещи вывалились груды на пол. — Он опять не спал в отряде! Исаев, признавайся! Где он сегодня был? В этот момент раздался горн из приемников. Тут и там развешанных по лагерю. За горном включили бодрый марш. — Где Мурат? — перекричал музыку вожатый. Щеки у него покраснели от злости. — Иззинаю! — пробурчал Ваня. — Он никогда не умел врать. — Не знаю. Поправился он немного уверенней. «И кровать заправлена. Он вообще ее не расправлял. Зачем тогда просился к вам в палату, м? Не удосужился даже пододеяльник заправить?» — разорялся вожатый. «Я ему устрою. И Марина этой устрою. И Сергею Денисовичу выпишу. В выпишу. Докладную на них напишу». «Подождите, Александр Иванович», — вступился Ваня. «Я схожу за Муратом. Мы же коллектив. Все пацаны вступятся, я уверен». — Мы возьмем над Муратом шество. Сегодня он будет здесь, я вам обещаю. — А ты кто такой, чтобы мне обещания раздавать, Исаев? — сказал щутин противным сдержанным тоном. Он больше не рычал, он что-то задумал. Задумал подлость. — Быстро умываться и на зарядку. Ваня повиновался. Он умылся, немного понаблюдал, как Женя брызгает на свою Машу холодной водой. Потом пионеры из второй палаты вместе с Ваней обливались из ковшиков. Это веселье быстро пресекла главная вожатая Ольга Павловна Резина по прозвищу Резина. — Так, пионеры! — ругалась она. — Призываю вас к порядку! Леня в последний раз обрызгал особо нежных девчонок. Эти неженки умывались, моча только кончики пальцев, и очень радовались, если их вожатая приносила кипяченую в чайниках воду, чтобы те могли умыть свои розовые щечки. Дальше по расписанию зарядка. Зарядку проводил Максим Максимович, без рук. «Зарядку делай каждый день, пройдет усталость, грусть и лень!» заявил Максим Максимович прямо Ване в лицо. Замечание было справедливым. Ребята уже привыкли вставать по расписанию. Один Ваня махал руками вяло и наклонялся, скрипя костями. «Эй, полосатый!» пристал к Ване физрук. «Зарядку!» «Делай!» — начал он с паузой на каждом слоге. Видимо, чтобы Ваня разобрал наверняка. «Грусть и лень!» Исай в подсмешке соседей запрыгал бодрее. Дальше Максим Максимович передал шеренге пионеров главной вожатой. Она охраняла детей по пути на завтрак. Ваня выждал, когда Ризина отвлечется. Удачный момент предоставили мальчишки из третьего отряда. Главная вожатая поймала их на распевании матерных речевок вместо девиза отряда. Она схватила белобрысого хулигана за ухо и отчитывала, где что-то следить за Юрким Ваней. Шаг второй, и вот Исаев уже вне строя и вне досягаемости. Зачем в слове «грусть» выделять буквы «сть»? Это же не слог, — сетовал ванин на физрука. Шмыгнув в кусты акаций, он пошел по дорожке, протоптанный в цветах. Короткими перебежками оказался на огороде сразу за лазаретом. Ваня встал на завалинку медицинского теремка и заглянул в окно. Там на заправленной кровати спал Мурат, укрывшись покрывалом с соседней кровати. Исаев слабо постучал в окно. Мурат даже бровью не повел. Ваня постучал сильнее. «Спит, как мертвый», — мелькнула мысль. Ваня представил себе картину. Он, трепеща внутри, как настоящий шпион на боевом задании, крадется в тени на помощь связанному товарищу. На самом же деле Исаев просто тихонько вошел в лазарет, где его никто не ждал и не останавливал. Ваня понял это, услышав громкий храп доктора Соломятина, который больше походил на кабанячье хрюканье. Пахло спиртом. Ваня осторожно заглянул в приоткрытую дверь мед кта Да, так и есть. Сергей Денисович спал на кушетке в кабинете. На полу в луже лежала бутылочка из прозрачного коричневого стекла. Она явно выпала у доктора из рук. Соломятин даже не знает, что Мурат в лазарете дрыхнет. А может, доктору и правда все равно? Ваня фыркнул и зашел в изолятор. Мурат посапывал во сне. Исаев хотел грубо разбудить его, но вдруг оробел. Ваня наступил на кусочек белого мела, и тот рассыпался в крошку. Оказалось, что кровать Мурата обведена в круг. Ваня наклонился и точно, аккурат в изголовье под кроватью, буквы. Сначала Ваня даже не поверил своим глазам, но там было написано «Дом». Вынырнув из-под кровати, Ваня наткнулся на серое лицо Мурата. Он лежал и таращил круглые, полные ужаса глаза. Спустя мгновение он узнал Витю и пришел в себя. «Опять шпионишь!» Хрипло протянул Миколян и облизал пересохшие губы. «Доброго утречка!» Ваня открыл окно и впустил свежий воздух. «Чего приперся?» Мурат сел на кровати и схватился руками за голову. «Вставай быстрее!» Щукин задумал написать на тебя и на Марину Тимуровну докладную. «Будь добр, появись на завтраке и наври что-нибудь. Я пообещал, что сегодня ты будешь спать в палате, потому что мы пацанами возьмем над тобой шефство». Тут Мурат поплелся к выходу. Ваня заторопился следом и говорил уже на ходу. «Если мы не выполним обещание, то придется баню намывать и дискотеку пропустим. Женек тогда разноется». «Конечно, конечно», — вымученно улыбнулся Мурат. Они уже шли к столовой, и выглядел Мурат так, будто старался по дороге принять свое обычное веселое настроение. Старался натянуть улыбку, вернуть легкость и веселье. Но оно почему-то возвращаться не хотело. и улыбка никак не нализала. Миколян остановился у бочки для дождевой воды, с которой во время трудового десанта пионеры поливали цветочные клумбы. И умылся, сильно отфыркиваясь. Он шумно ополоснул лицо, руки по локоть шею, и краска вернулась к лицу. «Полегчало — Полегчало? — спросил Ваня. — Не слишком, — ответил Мурат. — Как тебе футболка? — Помялась. — дай пускай. После завтрака загляну в палату, переоденусь. Главное, чтобы Щукин отвалил уже. Как он достал меня, таракан!» Ваня, понимающе тевнул, и они побежали к столовой. Там расселись по разным столам. Опоздали Ваня с Муратом всего на чуть-чуть. Женя, скоростной едок и единственный за столом Ваня любитель молочной каши, даже не успел доесть первую тарелку. Ваня не вредничал и ел, что дают. Только он опустил ложку в молочную пшенку, как почувствовал на себе пристальный взгляд. Исаев привык завтракать один, укрыться на маленькой кухне и собраться с мыслями. Ваня стал озираться по сторонам. Голдящее скопище, детский смех и суета, расписание дежурное, требующие убрать за собой скорее. Словом, Ваня конфузился. Он съел одну ложку, вторую, третью и снова вскинул голову. Стал внимательнее искать, кто же на него таращится. И нашел. В окошке раздатчицы, рядом с плакатом, где пионеры по локоть в пене восхваляли мыло, маячили лукавые любопытные глазки. Когда глазки заметили, что Ваня смотрит, появилась и целая голова. Девчонка высунулась по пояс из окошка и поманила Ваню. Волосы у нее были огненно-рыжие. Она покрыла голову белым поварским платком, но от этого рыжая челка стала гореть между белым лбом и косынкой, как апельсин на снегу. Ваня, не помня себя от счастья, вскочил и готов был не бежать, лететь на зов. — Исаев, ты не будешь доедать? — спросил жадный до каши Женя. — На здоровье! — рассмеялся Ваня и быстро направился к выходу из столовой. На улицу он побежал вокруг пищеблока к задней двери кухни. Рыжий пес-снежок загавкал на Ваню, но по-доброму. ваня отвлекся на собаку потрепал его за ухом и заметил что стоит он как раз напротив окна через которое на него пялилась катерина петровна ему хватало роста заглянуть в столовую не поднимаясь на цыпочки и он удивился как хорошо видно длинное помещение и столы выставленные в ряд дежурные помогали малышам прибрать за собой тарелки и даже начали мыть столы ваня сам не зная зачем посмотрел на мурата тот сидел в компании лени и девчонок и шутил Девчонки довольны, он тоже. Глупости свои болтает, а они смеются, — с досадой думал Ваня. ну и Миколян смеется. Смеется, и улыбка налезла. Да, там в изоляторе Ваня не поверил бы, что перепуганный и уставший Мурат будет шутить свои дурацкие шуточки. Как будто он и не рисовал странные круги, и не бегал, как испуганный котеночек, к сестре за пазуху. «Исаев!» — раздался совсем рядом звонкий голосок. опять шпионишь». К нему бежала рослая девчушка. поступь ее легка. Она и не бежала, а будто порхала. вся светилась. Хотя остальной облик был страшно прозаичным — черные штаны, серая выцветшая футболка и черный фартук. На поясе в специальных кармашках несколько ножичков. Одни покороче, другие подлиннее. «Вика!» Они крепко обнялись. И Ваня, не удержав чувств, подхватила ее и закружил. Вика сильно пахло яблоками. Освободившись из объятия, она сорвала косынку, взлохматила пышную гриву и стала той самой, чей образ Ваня носил в памяти. «Идем, идем!» — сказала она, увлекая Ваню за руку. Пионеры уже стали тянуться из столовой на аллею. «Я так тебя ждал!» — воскликнул Ваня. «Да уж!» — рассмеялась Вика, когда они устроились за пищеблоком на низких ящичках, спрятанных в кустах акаций. — Тетя мне рассказала, что ты бойкий соколик. Вика снова рассмеялась и взяла Ваню под руку. — Даже не верится, что мы наконец-то встретились, — вздохнула она. — Звонки звонками, а так прятаться, как в детстве, лучше всего. Лучше самого длинного звонка. Немного посидели молча в обнимку. Воздух был сладкий и густо пахло агациями. — Из последних новостей. Мать на меня сильно напирает. Учиться гонит в город. Я пока документы не подавала. — А ты что-нибудь решил? Будешь поступать? — спросила Вика, глядя на пионеров, играющих с собаками. — Я хочу пробраться к брату в деревню, — сказал Ваня одновременно с Викой. — А? К брату меня отведешь? Вика хотела возражать, но Ваня был настойчив. — Тебя мать по всем бабкам и попам таскает. — Это большое нарушение, Вань. — сказала Вика серьезно. — Без шуток. За побег из лагеря домой могут отправить это. В лучшем случае. Могут даже на учет поставить за нарушение. — Я для этого приехал, можно сказать. — вздохнул Ваня. — А ты не хочешь меня вести. — Вика, ты знаешь, где церковь Павла? Ты же ходила. А может, и сейчас ходишь? — Ты слышал меня, Исаев? — отстранилась Вика. — Уходить за территорию лагеря запрещено. Это реально единственный запрет, который в лагере существует». «Ты не травит душу, лады?» — закатил глаза Ваня. «И про правила не загоняй. Не хочешь идти? Так я один пойду». «Нет», — отрезала Вика. «Один не ходи. Там змеи в лесу». «Серьезно?» «Да, серьезно», — передразнила Вика, довольный эффектом, который произвел ее аргумент. «Ты, может, думаешь, что я про Пашку шучу?» Но я не писал тебе последние месяцы. Точнее, я писал не все. Думаю, вот напишу как-то полегчает, но перечитывал и все выбрасывал. По телефону бы сказал. Так вслух еще хуже. Паник Ваня. Вообще-то тоска тогда заедает. Что, бабушка плохая, догадалась Вика. Совсем плохая, признался Ваня. Тетки приехали. Все, что ли? Даже из Москвы? да — воскликнул Ваня возмущённо. — Тамара припёрлась с Олей. Им зачем наш дом облезлый? Тамара — это жадная тварь. Говорят, что приехали за бабушкой ухаживать, а сами только и ждут, как она помрёт. Сказал и сам испугался брошенных слов. — Давай, вставай, пошли, пройдёмся по периметру. вытянул его Вика из кустов. — А тебя не потеряют? — Таня скажет, — отмахнулась Вика. — Я всю картошку и яблоки к ужину уже перечистила. Пойдем, пойдем. Ушли подальше от Пионерской аллеи. Вика повела его протоптанными среди сосен тропинками. Местные жители, только им известными путями, входили от деревни к лагерю Василек. — Ты уверен, что тетки правда настолько стремные? — спросила Вика, переступая высокие сосновые корни, как как петли, вылезавшие из земли. — Они, может, правда ждут, но не так открыто. Я слышала разговоры Тамары с врачом. Она с ним по телефону говорила, а потом, не успела даже трубку положить, начала смеяться. Думала, я не вижу. А перед отъездом тетя Оля мне в лицо сказала, чтобы готовился съезжать к Пашке. Мол, даже вещи не разбирай. Вот сука какая! Ругнулась Вика и задумалась. ваня оставалось только гадать, жалеет она его или нет. Впереди между сосен замелькали железные кроватные ножки. Ваня сначала не понял, но когда он ковырнул землю на кед, все стало ясно. В траве и на дорожке часто-часто валялись звенья железных пружинок. Вдоль забора складировали скелеты старых кроватей и пружинные блоки. В крапиве ржавела не меньше дюжины. Эта картина напомнила Ване россыпь перевернутых на спину жуков, которым никак не вернуться на брюшко. Здесь есть ход в деревню. Вика указала на неприметную дыру в сетке забора. Тут через лес самая короткая дорога. Бесхозные кровати пустили в дело. Прикрывали ими дырявый забор. Да так искусно, что если бы Вика не сказала, так Ваня бы и не догадался. Пошли дальше, и сменился пейзаж. Между трав заблестела Зея. — Придет отец Павел, придет в лагерь, — сказала Вика, похлопав Ваню по спине. только вот что Стал злиться Ваня. «Пашка не вернется домой, хочешь сказать?» «Ну, Но... да», — пожала плечами Вика. «Он свой приход очень любит. Люди в деревне его обожают. Все больше местных стало ходить на воскресные службы. Я тебе скажу, если хочешь знать, кто-то из города стал на автобусе привозить верующих к церквушке и увозить потом. Такой вот энтузиазм у трудового населения». «Да, Пашка, у нас теперь звезда. Прекрати, Ваня!» — подернула его Вика. — Ты знаешь, как я к этому отношусь. — Прекрасно, — огрызнулся Ваня. — А мне как прикажешь быть? Я скоро буду ночевать под забором. У тебя никто не может отобрать дом. Ваня рассмеялся. — Томка Московская может отобрать у меня все, что угодно. Оля меня ненавидит. И Пашу. Особенно за то, что он теперь у нас поп. Мне даже кажется, если бы Пашка не пошел в церковники и не стал антисоциальным элементом, она бы, может, и не выгоняла меня. — Это ты надежду ищешь, — сказал Вика просто. Они бы все отняли, даже если бы отец Павел был самим Господом Богом, твари жадные. Дальше шли молча вдоль забора до самого заброшенного дома бабки Вероники. Там Вика остановилась и сказала. — Надо разойтись. Пора мне вернуться. Ваня глянул мельком на запертую дверь, на покосившееся крыльцо и вдруг заметил в траве заброшенный колодец. Его заколотили крышкой для надежности. — Я тебя провожу. — Что это за нотки в голосе плаксивые? — улыбнулась Вика. — Ты что, расти Исаев? Ты шпион или сопля? Ваня тихонько толкнул Вику вместо ответа. Они шли по аллее. Тут было много ребятни, смеха, и Ване стало легче. когда вокруг суета и вопли, да здравствует наука, спорт, прогресс, ЦК КПСС, думать печальные мысли сложно. — На дискотеку пойдешь вечером? — спросила вдруг Вика, когда они уже подходили к задней двери кухни. «Не — Не, — отмахнулся Ваня, — ты, небось, там еще не был, на танцах. — Ой, ну и что? — Я так и знала, что засышь девчонок позвать. А они, может быть, ждут, пока их... какой полосатик на танцы пригласит. — Хватит, Золотарева. Ты прекрасно знаешь, что я не хожу на танцы. — Соглашайся, — настаивала Вика, заглядывая Ване в глаза. У нее самой глаза были светлые, водянистые, без четкого круга радужки. И оттого Ваня едва-едва ловил ее взгляд, даже когда Вика смотрела в упор. Он нехотя согласился, предвкушая, как Мурат и Леня станут смеяться над ним. пока он будет с Викой обниматься в медленном танце. Он знал, что она намедляк его потащит. Вике всегда нравилось дразнить и давить на самое трудное, что Ване не давалось. Это сходиться с людьми и проявляться на публике. А откажешь, так станет смеяться. На все просьбы Вани вести себя прилично Вика всегда отвечала одно. «Я человек беспартийный, к тому же темный. Что думаю, то и говорю». «Какой спрос с кусарки, Исаев?» И Ваня не спрашивал. Попрощались. Он уже почти ушел, когда заметил, что на руке нет часов. Вздохнув, он вернулся к заднему входу кухни. Вика ждала его, облокотившись спиной на деревянную балку у крыльца и поигрывала часами его дедушки, перекатывая их между пальцами. «Разявый, Исаев!» — посмеивалась она. «А була тебя, как детсадовца!» «Давай сюда!» Улыбнулся Ваня и надел «Часы победа на запястье. «Расту, да?» — смеялась Вика. «Смотри, головой в небо упрешься», — ответил Ваня кисло. «Я думал, ты завяжешь». «Это искусство, Ваня!» — кривлялась она. «Я теперь фокусы учу, вечером покажу». Она подмигнула и скрылась на кухне. Ваня и возразить не успел. Вика всегда чувствовала, когда он собирался читать нотации, и самоустранялась прежде, чем Исаев успевал открыть рот.